Разрушает пусть волны дом наш на песке Буду возводить я его опять тебе Ты прижмись ко мне и придай мне сил Между нами что-то есть Ошибки прошлого я помню и люблю безумно И я ценю те дни, когда внутри играли чувства С улыбкой грустной вспоминаю их и годы бегства В попытках уберечь все то, что осталось от сердца Каждый осколок я лелеял и учил быть сильным И много лет уже прошло с тех пор, как стал другим я Но ты нашла их все, нашла меня И все вопросы исчезли с прошлым и понял Стала без слов вся Разрушает пусть волны дом наш на песке Буду возводить я его опять тебе Ты прижмись ко мне и придай мне сил Между нами что-то есть Я не искал любви Ни в жизни, ни в сети И уже годы рядом те, кому лишь по пути Не лез к ним в душу Не трогал сердце Я просто был и все считаю, это честно Зачем ты здесь, зачем ты есть, зачем, чего ты хочешь Я все отдам, я ставлю все, пусть будет брошен В последний раз я рискую, как когда-то раньше Пусть как пацан, я пусть как мальчик глупый, верю в счастье И все так просто, я устал от этой всей серьезности Я плевать хотел на то, как сложен этот мир И если чувство как песок, то мой дом из песка Я буду жить в нем до тех пор, пока идет волна Я знал, есть где-то ты, ты знала, что есть я Мы знали оба, что мы есть, но встретимся мы вряд ли Но так случилось не специально, видно, есть судьба Идем со мной, решайся, ну же, вот моя рука Разрушает пусть волны дом наш на песке Буду возводить, я его опять тебе, Ты прижмись ко мне и предай мне сил, между нами что-то есть. Разрушай пусть волны дом ваш на песке, Буду возводить, я его опять тебе, Ты прижмись ко мне и предай мне сил, между нами что-то есть.